Злато дернула Соню за руку и огорошила. «По-моему, мы потеряли бабулю». Охотина в панике оглянулась, но их любимой модницы нигде не было видно. Черт, плохо дело. «Мам!» Соня схватилась за огромный живот, начиная потихоньку нервничать. «Мам, мы потеряли Марину Семеновну. Соня всего лишь присела на минутку перевести дыхание. «И на тебе!» Родительница вдруг хихикнула и быстро успокоила. Не переживайте, я видела, как она пошла в бутик Нижнего Белья. Куда? Соня подавилась слюной. Зачем ей? Ах, хотя... Бабуля, как полный мешок с подарками от Деда Мороза, никогда не знаешь, что из него достанут в следующий раз. На прошлой неделе она вдруг решила, что если перекрасит волосы фиолетовый цвет, то старик, живущий по соседству, обратит на нее внимание и женится. Ей так не вовремя вспомнился дедушка Яра, И она приуныла. На следующий день после свадьбы у Григория случился третий инсульт. И, к сожалению, на этот раз врачи были бессильны. Дедушка скончался. Его подкосили плохие новости. Дед держался из последних сил, понимая, что его младший сын был причастен к смерти старшего с женой. Все ради денег. А затем еще и помогал жене дальше творить беззаконие, уничтожая и других наследников империи Охотиных. Как сказала бабуля на похоронах мужа, мы слишком разбаловали Колю, ни в чем не отказывали. В то время как на старшего махнули рукой, мы сами во всем виноваты. Марина Семеновна долго не могла прийти в себя. Горевала, но в конечном итоге взяла себя в руки. И в какой-то момент присмотрела для себя соседского деда. «Если она скажет, что решила соблазнить дедулю бельем, я не выдержу». Соня вздохнула. Яр предложил им переехать на время, чтобы поддержать бабушку. Но серьезно, Охотина начинала потихоньку терять самообладание. «Ну, милая!» – мамуля похлопала дочь по спине. «Дай ей насладиться жизнью. Вон, смотри, идет твоя пропажа с пакетами в руках!» Бабуля шла медленно, но в какой-то момент ускорилась. Охотина нахмурилась. За их спинами с матерью как раз раздалось. «Здравствуй, Марго!» Видя, как мамуля напряглась, Соня поискала глазами Злату и порадовалась, что та уже рядом с Мариной Семеновной. «Стас?» Мужчина вышел вперед и галантно кивнул головой, будто здоровался. Но охотина сразу поняла, это не друг. «Вишневский!» — бабуля заорала на весь второй этаж. «Не вздумай больше лезть к моей семье, мы тебя предупредили по-хорошему!» «Стас, уходи, хватит!» — попросила мама. «Так это тот самый Вишневский, который...» Соня сразу все поняла. Бабуля на свадьбу преподнесла царский подарок. Нашла ту сволочь, которая едва не развалила их семейный бизнес. «Убирайтесь, чтобы духу вашего рядом с мамой не было!» Закричала в сердцах Соня, но мама ее угомонила. «Стас, мы с мужем пожалели тебя и не стали писать заявление. Вспомни, что ты пообещал нам, что больше не приблизишься и не станешь мешать». Я не буду твоей. Обанкроть ты нас хоть десять раз. Мамин воздыхатель еще со времен института. И не забыл же, ждал вместе столько лет. У него почти получилось. Почти. Охотник нагло спутал Вишневскому все карты. С другой стороны, если бы этот мужлан не вмешался, Соня никогда не узнала и не полюбила бы Ярослава. Я подошел просто поздороваться. Он подмигнул маме. «Пока, Марго». «Еще увидимся». Настроение пропало. Тем более Соня слишком разнервничалась, а ей категорически запрещался любой стресс. «Ну ты посмотри на него!» Бабуля помахала мужчине вслед кулаком. «Еще хватает наглости на глаза попадаться!» Оказавшись дома, бабуля сразу побежала красоваться новыми вещами, как малолетка перед соседом. Дедок как раз сидел на веранде второго этажа. В доме и мог сполна наслаждаться шоу. Ощутив вдруг, как сзади прижался Яр и прикоснулся руками к животу, Соня мигом растаяла, скучала, еще бы. Бабуля отошла на задний план, как и волнение. Стоило Ярославу прикоснуться к жене, как Соня теряла рассудок и плавилась. Уже ничего не волновало. Только тепло и любовь к ней охотника. Алекс нашел Яну, прошептал он на ухо жены, нарушая идеальный момент. Восемь месяцев о ней не было ни слуху, ни духу. Как сбежала в день похищения Сони, так никто ее больше и не видел. «И что она?» – нехотя озвалась Охотина. «В чем-то виновна?» «Только в том, что распустила слух в СМИ. Я простил ее, и она больше не вернется в город». Сказала, что поступок Лады открыл ей на многие вещи глаза. «Понятно». «Значит, та угроза в больнице была показушной». Соня порадовалась, что ошиблась в Яне. И, к счастью, она сбежала, облегчая охотиной жизнь. Соня ни за что в жизни не позволила бы мужу оставить возле себя влюбленную в него помощницу. А еще она тайно радовалась за бывшего неудачника жениха. Даже с рестораном не смог справиться. Прогорел бизнес, как и предвещал Охотин. Вот так, как деньги пришли легко, так и ушли. Соня однажды, пока муж не знал... Позвонила Славе и на полном серьезе поблагодарила от всей души. Спасибо, что не стал за меня бороться и попросил деньги. Если бы ты этого не сделал, я не узнала бы, какой он настоящий мужчина. Ощутив вдруг, как влага потекла по ногам, Соня скривилась, но выдавила из себя. Теперь можно и рожать. Конец.